Я изучил науку расставания В простоволосых жалобах ночных. Жуют валы, и длится ожидание Последний час вигилий городских. И чту обряд той петушиной ночи, Когда, подняв дорожной скорби груз, И я не могу сказать, Глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач смешался с пеньем муз. Кто может знать при слове расставание, какая нам разлука предстоит? Что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в окрополе горит? И на заре какой-то новой жизни Когда в синях лениво вол жуёт зачем петух глашатай новой жизни на городской стене крылами бьёт и я люблю обыкновение пряжи снуёт челнок веретено жужжит смотри навстречу словно пух лебяжий уже басая дейли летит о нашей жизни скудной основа Куда, как беден радость и язык, Все было в старь, все повторится снова, И сладок нам лишь узнавание миг. Да будет так! Прозрачная фигурка на чистом блюде глиняным лежит, Как беличья распластанная шкурка. Склоняясь над воском, девушка глядит. Не нам гадать о греческом аребе. Для женщин воск, что для мужчин и медь. Нам только в битвах выпадает жребий, А им дано, гадая, умереть.